Глава 17 Пришла я в себя уже в постели. За окном было совсем темно. На прикроватном столике горела толстая часовая свеча, освещая круг, в котором почти вплотную придвинутые к моей кровати стояли два кресла. В одном дремал Адрей, а в другом сам третий советник. Я не хотела их будить. Мне нужно было время, чтобы обдумать ответы на вопросы, которые без всякого сомнения у них появились. Вечером я действовала почти инстинктивно. Тем более я совсем не рассчитывала, что способ призыва богини, о котором я прочитала в дневнике свекрови, сработает именно таким образом. Герцогиня Бакрей писала, что этот прием правительницы Ургорода используют, чтобы ощутить ее поддержку в трудную минуту. Присутствие рядом Великой Матери – помогает им выглядеть более уверенными, более величественными и подавлять своей силой даже королей. Но третий советник уже открыл глаза, внимательно взглянул на меня и спросил. «И когда вы собирались рассказать мне об этом?» «О чем?» «Я сделала вид, что ничего не понимаю». «Не надо со мной играть, Абрита». В голосе моего свекра слышалось раздражение. «Вы прекрасно понимаете, о чем я говорю». Я вздохнула. Надо было что-то отвечать, и очень быстро. Чем дольше я буду тянуть с ответом, тем больше вероятность, что третий советник мне не поверит. И я решила говорить правду и только правду. Я сама не знала, что могу так. Для меня это тоже был сюрприз. Не соврала я. Но о том, что со мной такое уже случалось, и что способ призыва я почерпнула из дневника его жены, я признаваться не собиралась. А что, собственно, было? «Что было?» – вскинул брови третий советник и рассмеялся. «Была древняя магия, моя дорогая невестка. И мне очень интересно, откуда у вас такие способности». «Древняя магия?» – нахмурилась я. «А ведь правда. В голове сразу всплыл тот самый подслушанный разговор, о котором я вспомнила совсем недавно. Третий советник тогда говорил Адрею про древнюю магию. Значит...» Он давно ей интересуется, и я готова была поручиться чем угодно, собрал огромное количество знаний по этому вопросу. Иначе Третий Советник не был бы собой, и про древнюю магию он знает гораздо больше, чем все остальные». «Вы правда ничего не знаете?» – недоверчиво спросил он. Я кивнула. «Это объясняет, почему Рамина мне ничего не рассказывала», – произнес он задумчиво. Она не стала бы скрывать от меня такое. «Может быть, вы расскажете мне, что, собственно, случилось?» Попросила я жалобно. «Я помню только, как на меня что-то навалилось, как будто бы тяжелое пуховое одеяло. А потом герцог Шаври назвал меня мамой, и я упала. Я опять сказала только правду, не упомянув то, что хотела скрыть от третьего советника. «Вы призвали великую мать, богиню, которой поклоняются все ургородские матери. И она пришла. Третий советник говорил тихо и задумчиво, как будто бы вызывая в памяти произошедшее. «Богиня?» – ахнула я. «Но вы же говорили древняя магия». Третий советник немного помолчал. Я продолжала смотреть на него с искренним любопытством. Мне и правда это было очень интересно. «Вы родились в Ургороде и знаете, кто такая великая мать». Наконец он начал говорить. «Когда мы познакомились с Саирлой, я уже интересовался древней магией, и она рассказала мне тайную легенду, которая передавалась из уст в уста от матери к наследнице. И одна из них была при рождении древних богов. Она говорила, что о ней не знает никто, кроме великой матери и ее наследницы. Но я, признаться, ей не поверил. И снова замолчал, как будто бы хотел перевести дух. Я ждала продолжения, но он молчал. Пауза затянулась, и я не выдержала. «Расскажите». Третий советник, тяжело вздохнув, кивнул. Миров, где живут люди, великое множество. И юная богиня очень любила гулять по ним. Она нигде не задерживалась надолго, желая познать как можно больше чудес. Но однажды она увидела юношу, который сидел на берегу реки и смотрел вдаль. Он был сильный, статный, но почему-то не пахал землю и не охотился, как все остальные. Каждое утро он приходил к реке и ждал, когда солнце выкатится из-за горизонта. А потом долго оставался на месте, размышляя о чем-то своем. Богине стало интересно, о чем может думать этот красивый юноша, и она решила с ним познакомиться. Это оказалось несложно. Она нашла подходящую девушку, которая выдержала бы частичку ее сущности. Отправилась на берег реки и спросила у юноша, о чем он думает. И тот ответил, что он любуется красотой самого прекрасного мира. Это рассмешило богиню. Она заявила, что этот мир не самый красивый из тех, которые ей довелось увидеть. Он вообще самый обыкновенный. Юноша в ответ улыбнулся и ответил, что она скачет по мирам как стрекоза и замечает, как прекрасен цветок кувшинки, на который она приземлилась на одно мгновение. А вот если бы она задержалась на этом цветке, то несомненно поняла бы, что нет ничего прекраснее на целом свете. Богиня рассмеялась, но слова юноши запали ей в душу, и она решила доказать ему, что он не прав. Это всего лишь обычная кувшинка и в ней нет ничего особенного. На следующее утро она пришла к реке вместе с ним и убедилась в том, что была права. Обычный рассвет, точно такой же, как в остальных мирах. Так продолжалось много дней. Каждое утро парень и девушка выходили на высокий берег и смотрели, как всходит солнце. И богиня сама не заметила, как полюбила юношу всем сердцем, а он полюбил ее. Когда у них родился сын, они назвали его Абригором. Богиня была так счастлива, что решила одарить маленького полубога частью своих способностей. Она наделила ребенка мудростью и прозорливостью. Когда родился второй сын, которого назвали Грилором, богиня одарила его силой и выносливостью. А третий ребенок, дочь Адди, получила ее женственность. Она отдала детям свой разум, тело и душу. Именно поэтому магия трех древних богов так сильно отличается. Абригор получил возможность предвидеть будущее. Грилор – силу воина, а способность Адди выглядеть в глазах других людей такой, какой они хотят ее видеть, привела ее на воровскую дорожку. Что случилось дальше с детьми, было известно всем. А вот про богиню никто и не вспоминал. Когда ее любимый состарился и умер, она поклялась, что больше никогда не вернется в этот мир, который принес ей столько счастья и столько горя одновременно, и ушла. Много тысячелетий о ней не было ни слуху, ни духу. Все изменилось, появились государства, выросли и даже состарились древние боги. А про богиню так никто и не вспоминал. А она сама так ни разу и не появилась в этом мире. Потом древние боги ушли, оставив своих детей править странами. Время шло. Однажды грелорская принцесса Хурра получила силу воина. Ее брат, ставший королем по велению родителя, остался ни с чем. И пока девушка не пришла в себя после смерти отца, он обвинил ее в заговоре против короны и сослал на каторгу в сопровождении преданного ему человека. Но и этого ему было мало. Он повелел насиловать несчастную до тех пор, пока она не понесет. Ему нужна была дочь от сестры. Он хотел жениться на ней, чтобы их сын получил наследство древнего бога Грилора. Но сначала у хуры родился сын. Стража по приказу короля убила мальчика. И тогда хура взбунтовалась. Она применила свои приобретенные способности и устроила побег, перетянув на свою сторону самых сильных каторжниц, ставших ее воинами. Они захватили Ургород и основали там свою общину. Когда король узнал об этом, он отправил на подавление бунта всю свою армию, которая должна была стереть с лица земли весь город и вернуть Хурру брату. Воинов было так много, что со стен Ургорода казалось, будто войска заполнили собой весь мир, от горизонта до горизонта. Принцесса понимала, что даже ее способности не помогут выиграть эту битву. И она приняла решение сохранить Ургород. Тем более, к этому времени выяснилось, что она уже беременна. И все признаки указывали, что в этот раз родится дочь. Ей пришлось пообещать брату свое дитя в обмен на неприкосновенность Ургорода. И она выполнила свое обещание. Почти. Дело в том, что у нее родилась не одна дочь, а две. И вторую ей удалось скрыть. Новорожденную девочку тут же забрал к себе брат. Он не хотел рисковать. И сразу же приказал убить сестру, добавив яд в ее питье. Ему нужна была гарантия, что древнее наследство вернется в семью. Хурра прекрасно понимала, что ее мгновения сочтены. Но она боялась, что после ее смерти дар Грелора перейдет не к той дочери, которой нужно. Она не знала, кто может ей помочь, но неистово просила помощи. И богиня услышала зов своего дитя. Она пришла на помощь. Спасти Хурру она уже не смогла. Яд уже действовал, и принцесса умирала. Но она взяла под свое покровительство вторую дочь Хурры. После смерти матери девочка, оказавшаяся в руках дяди, получила наследство древнего бога Грилора, а вторая – способность общаться с богиней, которую стали называть Великой Матерью. С тех пор наследница получает от Великой Матери правительницы Ургорода этот дар точно так же, как наследники древних богов свои способности. И именно поэтому Третий Советник настоял, чтобы я, наследница Великой Матери, стала женой его сына. Он надеялся, что этот дар перейдет ко мне, а потом и к нашим садреем детям. Но он впервые услышал, что Великая Мать способна посещать этот мир лично. «Мама рассказала тебе не все. Она боялась, что, узнав правду, ты откажешься от нее». Вдруг раздался голос Адрея. Оказалось, все это время он не спал, а внимательно слушал рассказ отца. «Если у правительницы Ургорода нет дочерей, Великая Мать выбирает самую достойную из всех женщин». Ту, которая станет сосудом для ее божественной сути. И это не всегда наследница или какая-нибудь ургородская мать. Считается, что во главе Ургорода до сих пор стоят наследницы принцессы Хурры. Но на самом деле за это время династия сменялась не единожды. Избранницы богини становятся правительницами Ургорода, даже если до этого не имели к нему никакого отношения. Богиня сама приводит их туда. «Но мы же знаем, что Абрита на самом деле наследница», нахмурился третий советник. «Нет, отец, ты не прав», – покачал головой Адрей и улыбнулся. «У моей матери не было дочери, которая могла бы принять дар богине, и поэтому богиня выбрала кого-то другого. То, что это оказалось Абрита, всего лишь удачное совпадение». «И давно ты узнал об этом?» Третий советник поджал губы. «О чем именно?» «О том, что твоя жена может оказаться бесполезной для нас». Он еле сдерживал гнев. Андрей усмехнулся. «Я всегда это знал, отец. Но если бы я тебе сказал об этом, ты бы мне не поверил. К тому же он с улыбкой взглянул на меня. Я слишком сильно хотел получить ее».